«Ну, минуту, выключите!» Еще одна таблетка полетела в старика, чтобы он мог выдать очередную порцию тщательно отредактированных воспоминаний. Минут через пять взгляд его вновь помутнел, он остановился на полусловии, словно рассердившись на что-то, и все было кончено. «Я думала, будет тяжелее», — сказала хозяйка, провожая Нону Юрьевну с группой. «Когда пойдет передача, позвоните, пожалуйста». Следы возле калитки заполнялись черной водой. Снег шел, но было тепло. Я не понимаю, как же он пережил смерть сына? Григорий Васильевич? А он ничего не переживал. Он ее не заметил. Как-то спросил, а где Вася? Я сказала, что Вася ушел в магазин. Он этим удовлетворился и больше ни о чем не спрашивал. Махнорылое чудовище со всех лап неслось на них от дома, сберегая рык в плотно защелкнутой пасти. Все остановились. Терьер подскочил, тормозя, обдавая мокрым снегом и дружелюбно, припадая бочоночным туловищем, закружился возле притихших гостей. Снег завалил тропинку и подъезд возле ворот. Железные дворники на стекле честно отрабатывали свой простой. Дача Утесова притворялась несуществующей из-за обилия снега и огромных запорошенных берез по всему участку. Минуты этой зимней тишины в уснувшем поселке казались похожими на за загробную жизнь в ее приемлемом или, по крайней мере, переносимом виде. Дуглас Григорий Александров, Вася все шел в несуществующий магазин, за несуществующими продуктами. Давнишний лыжник скользил к Одинцовскому вокзалу. После того, как передача прошла в эфире, пошли письма, пачки писем, мешки писем, большей частью однообразно признательные, однообразно восторженные и однообразно искренние. Так было при жизни Орловой. После выхода любого из ее фильмов их посылали во внуково и на Бронную Александрову, на Мосфильм, в Театр Моссовета, просто в Моссовет. И даже так, в Москву, Орловой, все они доходили. В каком-то почтовом отделении я видел портрет актрисы, под которым восседала крашенная под Орлову дама, крайне расплывшаяся и нелюбезная, но по всему чувствовалось, что с Любовью Петровной она себя до некоторой степени идентифицирует. Липецкое семейство в полном составе, включая двух пожилых уже сыновей, вспоминало, что 25 лет назад видела ее на концерте. Она была в красном платье и так по-доброму улыбалась. Отставной майор сообщал, что как-то в молодости едва не покончил с собой. Его жизнь спасла Орлова. Он увидел ее в весне и отложил дело. Писавшая из города старушка» После обычных слов любви и признательности предлагала редакции за скромную плату приобрести ее личную коллекцию открыток с фотографиями актеров 20-х годов. Сумма, кажется, была действительно вполне символической. В потоке благодарственно восхищенных писем попадались и просительные. «Она так много сделала для нас после войны, теперь у нас беда с внучкой, нельзя ли прислать лекарств?» И так далее. А еще была часть писем, адресованных самой Орловой живой и здравствующей, Орловой, актрисе и депутату. Кому-то она оказалась бессмертной, или ее смерть представлялась чем-то вроде циркового трюка с чечеткой на пушке и последующим полетом в бархатистые игрушечные небеса. Когда в один из этих юбилейных дней Нонна Голикова сняла трубку давно уже звеневшего телефона, с ней как-то очень просто и буднично заговорила Любочка. «Здравствуй», — сказала Любовь Петровна, — «я так соскучилась, хочу тебе спеть». Раздался какой-то треск, затем в глубине всплеснул рояль, и Орлова запела, звучно и сильно, широка страна моя родная. Через несколько минут Голос в трубке трансформировался в нечто среднее между Любочкиной, звонкостью и чеканностью Левитана. Сегодня исполнилось 75 лет со дня рождения народной артистки Советского Союза Любови Петровны Орловой.